Около элитного салона красоты Лизи Лотта, на малой конюшенной улице остановился длинный черный автомобиль. Из него выскочил причистый водитель с низким лбом, распахнул заднюю дверцу и помог выйти миниатюрной блондинке в коротком шиншиловом жакете. В сопровождении водителя или телохранителя блондинка поднялась по ступеням, вошла в салон и остановилась перед стойкой администратора. Открыв сумочку, она достала длинный мундштук из слоновой кости, ставила в него темную сигарету. «Простите, дама, но у нас не курят», — воскликнула девушка-администратор. «Я курю», — отрезала блондинка. Водитель поднес ей золотую зажигалку. Она затянулась и выпустила дым в лицо администратору. Та закашлялась, замахала руками и прилепетала. «Но у нас не курят. Глупости. Лучше скажи, где снюсик? А вы записаны?» «Записано, записано. Так где он? А как вас зовут?» Администратор в безуспешной попытке сохранить контроль над ситуацией уставилась в экран компьютера. «Как меня зовут, тебя не касается», — отрезала блондинка. «Где снюсик?» — я спрашиваю. И она снова выдохнула дым в лицо девицы. Та испуганно вжалась в спинку кресла и показала рукой на одну из дверей. «Спасибо, милая», — проворковала блондинка и шагнула к двери. «Но у него сейчас клиентка». «Ничего, я как-нибудь переживу». «А ты меня подожди здесь», — приказала блондинка своему спутнику, открыла дверь и вошла в маленький кабинет. В этом кабинете властвовал долговязый томный молодой человек с подведенными глазами и падающий на эти глаза угольно-черной челкой. В настоящий момент он колдовал над прической полной дамы лет 50, закотанной до подбородков шелковое покрывало с изображением огромного красного языка. Закатывая глаза и пришипетывая, он укладывал ее волосы и при этом не скрывал рта. «В этом сезоне носит только такой цвет, уверяю вас. И у Даши, и у Ксюши, и у Регины точно такой же оттенок. Я вас уверяю, можете не сомневаться». Тут он заметил появившуюся в дверях блондинку и проговорил манерным голосом. «Детка, а ты куда? Ты на какое время записана?» «Я, конечно, очарован, но сейчас у меня клиентка, ты же видишь?» «Выкинь эту старую швабру немедленно», — перебила его блондинка. «Время пошло». «Ты что себе позволяешь?» — возмущенно заверещала клиентка. «Ты вообще кто такая?» «Кто я тебя не касается?» «А ты, старая кошелка, выметайся отсюда, пока я тебя не выкинула». «Да ты откуда такая вылезла?» Снюсик, да сделай же что-нибудь. Я это не собираюсь терпеть. Потерпишь. А вот это от меня, на память». С этими словами блондинка двумя пальцами вытащила из своей сумочки огромного мохнатого паука и засунула его под шелковое покрывало. Клиентка завизжала диким голосом, выскочила из кресла и выбежала в холл. Блондинка выглянула туда же и крикнула администратору. «Помогите даме, ей плохо, у нее галлюцинации, ей мерещатся пауки, вызовите скорую!» Затем она захлопнула двери с милой улыбкой и повернулась к Снюсику. «Ну что, милый, познакомимся? Меня зовут Кристина, а тебя весь город знает как Снюсика». «Кто? Кто вы такая?» Проблеил парикмахер, глядя на Кристину со смешанным выражением ужаса и восхищения. «Я же сказала, я Кристина. Ты что, плохо слышишь?» «Нет, я хорошо слышу. Но что вам нужно?» Кристина достала мобильный телефон, вывела на экран фотографию рыжеволосой девушки и показала ее парикмахеру. «Знаешь ее? «Нет», — испуганно прилепетал Снюсик. «А если подумать, милый?» — проворковала Кристина. Я ведь могу устроить очную ставку с той девицей, которая сидит у вас в холле. Она может оказаться более разговорчивой. И потом, милый, все говорят, что такая краска есть только у тебя». «Ну, может, я и причесывал ее один раз. Ну и красил, само собой, как же без этого? А теперь, милый, расскажи мне все в подробностях. Сначала и до конца». «Но я никак не могу, мне нельзя». Я растеряю всю клиентуру. Мои клиентки очень ценят конфиденциальность. Они знают, что мне можно доверить любую тайну. Знают, что их тайны умрут вместе со мной. Не волнуйся, милый. Все, что ты расскажешь мне, останется между нами. Я тоже умею хранить тайны. А вот если ты будешь молчать, тайны твоих клиенток и правда умрут вместе с тобой. Причем очень скоро. Вот прямо сейчас. Парикмахер все еще колебался. Тогда Кристина с прежней милой улыбкой достала из сумочки еще одного огромного паука. «Ну, решай. Или ты мне все расскажешь, или я запущу этого милого паучка к тебе в штаны. Знаешь, что после этого случится? Знаешь, как он больно кусается?» «Не знаю и знать не хочу», — выпалил снюсик в ужасе, глядя на паука. Лицо его стало белым, как мел. «Тогда рассказывай». «Но это останется между нами. Не сомневайся». И парикмахер начал рассказывать. Слова полились из него, как вино из прорванного бурдюка. Начал он с того, что доходчиво объяснил, как добился своей удивительной популярности среди своего контингента, обеспеченных скучающих дамочек. Кроме обычных услуг, таких как стрижка, укладка и окраска волос, он предлагал им еще одну услугу, не совсем обычную, но очень востребованную. В его кабинете было два входа и, соответственно, два выхода. Один всем известный в холл, через него входили и выходили обычные клиентки. Второй, скрытый занавеской и известный только особо доверенным клиенткам, в потайной коридор. Через которой можно было попасть в небольшую уютную квартирку, где эти клиентки могли встречаться со своими любовниками, в то время как мужья и охранники думали, что они сушат окрашенные волосы или проходят другие необходимые процедуры. Про эту квартирку знали немногие клиентки, и эти немногие под большим секретом рассказывали о ней своим подругам конечно, только самым лучшим подругам. И причем здесь эта девушка. Перебила снюсика Кристина. «Не перебивайте меня, я и без того собьюсь. И если можно уберите этого паука, то он мешает мне сосредоточиться. А ты постарайся. Так что с этой девушкой?» Она пришла ко мне по записи, и когда я ее уже покрасила, сказала, что слышала о моей тайной квартирке и хочет ею воспользоваться. Я сначала возражал, сделал вид, что не понимаю, о чем речь. «Это ты умеешь». Но она сослалась на мою хорошую старую клиентку. Старую не в том смысле, в каком вы подумали. И предложила мне очень большие деньги. Ну, я и согласился. Кто бы сомневался. И что дальше? А дальше... Дальше она не вернулась. Видимо, ушла через ту потайную квартиру. Время прошло, а ее всё нет и нет. Потом её охранник пришел за ней. Не увидел ее и поднял скандал. Чуть вверх дном не перевернул весь салон. Угрожал нам. По телефону кому-то звонил. Видно, начальству своему докладывал. В панике, мол, она пропала, а потом уехал. Кристина слушала с снюсика с непроницаемым лицом, не пропуская ни одного слова. Она прекрасно знала, что охранник Дмитрий не звонил своему начальству, потому что его непосредственный начальник — это она сама, а ей никаких звонков в тот день не поступало. Что же это значит? Это значит, что охранник Марии переметнулся на другую сторону, продался тем, кто планировал ее похищение. И когда Мария пропала, он впал в панику, потому что планы похитителей полетели под откос. Что же произошло дальше? Похитители на ходу изменили планы. Велели охраннику ехать за город, где подстроили аварию, в которой он и погиб, чтобы ничего не рассказал. А сами похитители решили не отступать от своего плана шантажировать Вайтенко, записав на видео девушку, похожую на его дочь, и предъявив ему какие-то требования. Нашли девицу, похожую лицом на Марию Вайтенко. Дурочка и согласилась за деньги, не понимая, что ее точно потом убьют, как нежелательного свидетеля. Но тут вмешался «Его Величество Случай». В такси села не та девушка, которая оказалась поумнее, поскольку сбежала, а потом нашла предлог встретиться с Вайтенко. «Кстати, с девицей нужно еще поработать. Уж очень ловко все у нее получается. Нет ли тут какого-либо плана?» Все эти мысли принеслись в голове Кристины в считанные секунды, Дослушав снюсика, она мило улыбнулась. Ну, молодец, все рассказал. Можешь, когда хочешь. Снюсик облегченно вздохнул и проговорил с надеждой в голосе. Это все. Теперь вы уйдете вместе со своими пауками. Еще немножко и уйду. Но только я уйду не тем входом, которым пришла, а вторым. Тем, которым пользуются твои доверенные клиентки. «Видишь ли, мне нужно осмотреть то любовное гнездышко, которое ты им предоставлял». Снюсик попытался было возражать, но Кристина снова достала паука и очень выразительно на него посмотрела. У людей бывают разные фобии, попросту говоря, страхи. Кто-то боится высоты, кто-то собак, кто-то замкнутого пространства. Многие женщины смертельно боятся мышей». Знаменитый на весь город парикмахер Снюсик дико боялся пауков. От одного их вида, от того, что у них целых восемь ног, его прошибал холодный пот, ноги подкашивались, руки дрожали. И это от вида обычных, безобидных паучков, которых он изредка обнаруживал у себя в ванной или на дачной веранде. Что же говорить об огромном, мохнатом, тропическом пауке птицееде, которого достала из сумочки Кристина? При виде этого паука Снюсик чуть не потерял сознание. «Я вам все покажу», — пролепетал он дрожащим голосом. «Только уберите это. Показывай», — сурово приказала Кристина. И Снюсик показал. Он снял со стены рекламный плакат на котором знаменитая модель демонстрировала коллекцию бижутерии. Под этим плакатом обнаружилась неприметная дверца, выкрашенная в тон стен. Снюсик с тяжелым вздохом открыл эту дверцу перед Кристиной и впустил ее в тайную квартиру. Квартирка была небольшая. Она состояла из маленькой кухоньки, просторной, хорошо оборудованной ванной и спальни, где и происходило все самое интересное. Обставлена и оформлена квартирка была в стиле турецких сериалов из жизни султанов и их любимых наложниц. Пышные драпировки, богатая липнина, позолота, пыльные балдахины, бархатные шторы и прочие восточные сладости. Кристина тщательно осмотрела это любовное гнездышко, убедилась, что там не осталось никаких следов Марии Вайтенко. Ведь ни с кем здесь не встречалась. Она использовала эту квартиру, чтобы сбежать, избавиться от своего охранника. Вот интересно, она догадалась, что тут работает на врагов отца, или просто хотела освободиться от слишком назойливой опеки. И самое главное, где она сейчас? На эти вопросы ответа пока не было. Еще раз оглядев квартиру, Кристина вышла из неё, не обратно в салон, а через обычную квартирную дверь. Она оказалась в заурядном питерском дворике, впрочем, довольно чистом и ухоженном, и следа снега не было на аккуратно положенной плитке. А было несколько скамеек, детская площадка и пара кованых фонарей. Но первое, на что Кристина обратила внимание, выйдя во двор, было окно первого этажа, расположенное рядом с подъездом. На этом окне стояли два горшка с кактусами, которые называют декабристами за похвальную привычку цвести в самое темное и холодное время года, тем самым принося в мир оптимизм и утешение. Их просвет между этими растениями выглядывало особо лет 70 с очень цепким и внимательным взглядом. Кристина остановилась, чрезвычайно заинтересованная. Затем она нашла соседний подъезд, вошла в него и позвонила в дверь квартиры, где, по ее расчетам, должно было находиться окно с декабристами и их наблюдательной хозяйкой. За дверью царила тишина, но тишина эта была внимательная и настороженная. Кристина не сомневалась, что хозяйка декабристов стоит по ту сторону двери, задержав дыхание. Это не ваша сумка тут на площадке оставлена, проговорила Кристина завлекательным голосом. Тут в ней и мандарины, и яблоки, и конфеты. Тишина за дверью стала еще более настороженной, и Кристина продолжила. Шоколадные конфеты, австрийские, очень, по-моему, хорошие, и тортик, между прочим. Шоколадный. «Или бисквитно-кремовый?» Раздался за дверью взволнованный голос, и дверь открылась. На пороге появилась та самая наблюдательная особа. Быстрым и цепким взглядом она обследовала лестничную площадку, мгновенно убедилась, что там нет никакой сумки, не говоря уже о фруктах, конфетах и торте, и попыталась снова закрыть дверь. Однако Кристина успела вставить ногу между дверью и косяком, а затем, пользуясь преимуществами молодости и хорошей физической подготовки, проскользнула в квартиру. Хозяйка попыталась вытолкать ее обратно на площадку, но из этого ничего не вышло. Тогда она возмущённо, но не слишком громко заверещала. «Помогите! Грабят! Убивают!» «Ну-ну, давайте, кричите!» Ироническим тоном проговорила Кристина. «Может, и правда полиция приедет?» Им тогда очень интересно будет узнать о вашем дополнительном заработке». «Каком таком заработке?» Испуганно переспросила хозяйка квартиры, немедленно прекратив шуметь. «Известно, каком. Вы ведь следите за соседней дверью, так? И когда из нее люди выходят, берете с них деньги за молчание». «Да какие там деньги?» — отмахнулась тётка. «Это же слезы, копейки несчастные». Тут же она спохватилась, что сказала лишнее, подозрительно уставилась на Кристину и спросила. «А ты откуда про это знаешь? У меня в распоряжении имеются записи видеокамер». Не моргнув глазом, соврала Кристина, порадовавшись про себя, что все верно просчитала и догадалась о маленьком бизнесе хозяйки декабристов. «А что ж ты думаешь, просто ли на одну пенсию прожить?» — пригорюнилась тетка. «А им-то что?» Не такой большой расход. Для них это мелочь. А мне хорошая добавка к пенсии. Им ведь ни к чему, чтобы кто-то об их развлечениях знал. «Ни к чему», — охотно согласилась Кристина. «И вам ни к чему, чтобы полиция и налоговая знали, чем вы тут занимаетесь. Вы ведь не хотите, чтобы это до них дошло. Ох, неужели ты у старого человека будешь деньги требовать, вместо того, чтобы помочь? Деньги ваши мне ни к чему». «А что же тогда? Вы ведь здесь постоянно находитесь и постоянно за соседней дверью следите. А что мне еще делать? Что по телевизору показывают, мне неинтересно. А чем еще заняться?» «Вот-вот. И что-то мне подсказывает, что память у вас хорошая. Не жалуюсь пока. Так что вам не трудно будет вспомнить вот эту девушку» и Кристина показала хозяйке квартиры экран телефона с фотографией Марии Войтенко. «Видели ее? «Видела», — с готовностью подтвердила женщина. «Непременно видела». «И что вы о ней можете рассказать?» «Так, чтобы все было точно, это ты мне скажи, какого числа она тут была». «Какого числа?» — удивленно переспросила Кристина. «У вас что, все воспоминания к календарю привязаны?» Ты просто скажи, какого числа. Кристина назвала ей день, когда пропала Мария. Хозяйка тут же проследовала на кухню, выдвинула ящик стола. Там лежала знаменитая советская книга о вкусной и здоровой пищи, а из-под нее женщина ловко извлекла толстую тетрадь в черном коленкоровом переплете. Вот тут у меня все наблюдения записаны, проговорила она с гордостью. Перелистав несколько страниц, она нашла записи на нужное число и прочитала. 14.45, вышла молодая девушка, остановилась, огляделась, достала телефон, набрала номер, сказала «Антон, я здесь». «Что, вы даже разговор ее слышали?» Удивленно переспросила Кристина. «А что, она совсем близко к моему окну стояла, а слух у меня пока что очень хороший». Правда, больше она толком ничего не сказала, только послушала немножко и говорит «Я иду». И пошла, и в машину к нему села. В машину села? А это-то вы откуда знаете? Ведь во двор машины не заезжают, ворота заперты, только калитка для пешеходов. Во двор не заезжают, это правда, а только у меня окна-то на разные стороны выходят. Из спальни во двор, а отсюда из кухни на улицу. Так что я как раз видела, как она в машину садится. С этими словами хозяйка отдернула плотную занавеску, и Кристина увидела, что окно кухни выходит на соседнюю улицу. Значит, вы говорите, что она села в машину? А какая это была машина, вы не запомнили? Ну-ка, что тут у меня записано? Женщина снова заглянула в свою черную тетрадь. Записано, что села в красную машину. А в марках их я не разбираюсь. И номер, конечно, не разглядели. Что нет, то нет. И больше у вас ничего не записано? Ну вот, только что тот парень, чья машина, с Абдулой ругался. С кем? Абдулла, это дворник наш. Он того парня ругал, что против ворот машину поставил. Там ведь даже знак висит, что ставить нельзя. Так что Абдулла был в своем праве. «Абдулла, значит?» «Ну ладно, все, спасибо. Вы мне очень помогли». Кристина собралась уходить, но хозяйка квартиры посмотрела на нее очень выразительно. «А если помогла, так нужно мне что-нибудь заплатить. Хоть самую малость. Знаешь, как трудно жить на одну пенсию. Ладно, так и быть». Кристина дала ей сложенную вдвое купюру и вышла из квартиры. Покинув двор, Она огляделась по сторонам. метрах в двадцати от подворотни смуглый человек средних лет расчищал лопатой тротуар. Кристина подошла к нему и проговорила. «Это вы, Абдулла?» «Ну, я», — ответил дворник, остановившись и с интересом оглядев девушку. «А что надо?» «Я по поводу того инцидента, который здесь произошел третьего дня». «Какого такого инцидента?» Я никаких инцидентов не допускаю, я только снег чищу, а так, не-не, кого хочешь, спроси, хоть участкового Павла Петровича. По нашим сведениям, у вас здесь был конфликт с автовладельцем, который поставил машину перед воротами? Поставил, да, а это не положено, вон даже знак висит. А он что, жаловался? Нет, наоборот. «Мы его хотим найти и оштрафовать за нарушение правил парковки». «Вот это хорошо, вот это правильно. Надо его оштрафовать. А то поставил машину, где не положено, и еще ругаться надумал. Давно надо его оштрафовать». «Вот я и приехала, чтобы разобраться». «А чего тут разбираться? Оштрафовать и все. «Да, но только для этого нам надо его найти». «Вот вы помните, какая у него была машина?» «Обязательно помню красное. Красная это хорошо, а модель какая?» «Вот в моделях я не разбираюсь», — поскучнел дворник. «Знаю, что дорогая». «А номер вы не запомнили?» — спросила Кристина без большой надежды на успех. «Номер? Ага». «Что, ага? Помните?» «Ну да, это номер такой, АГА, и еще цифры какие-то». А какие цифры? Вспомнил. Мне Миша сантехник 140 рублей должен. Причем тут Миша и его 140 рублей. Это как раз мои 140. И это такой номер у той машины был. ага 140. Хорошая у тебя память, одобрила Кристина и вложила в руку Абдулы купюру. В своей работе она успешно использовала метод кнута и пряника и в данном случае понадобился пряник. По дороге в свой офис Кристина запустила поиск по номеру машины и уже через несколько минут выяснила, что «Красная Тойота» с таким номером принадлежит фирме, которая сдает автомобили на прокат. Связавшись с этой фирмой уже в офисе, Кристина задала менеджеру вопрос, кому сдали эту «Красную Тойоту». Поначалу менеджер упирался. Не хотела разглашать личные данные клиента, но Кристина умела добиваться всего, что ей нужно, используя тот самый метод кнута и пряника. Только на этот раз ей понадобился кнут. Также она умела использовать достижение прогресса. «Милый, не хочешь разглашать личные данные?» — проворковала она в трубку, в то же время просматривая видеофайлы на своем планшете. «Что ж, это похвально!» «Очень похвально, но только боюсь, что твоя жена узнает все о Милочке». «О какой Милочке?» — переспросил менеджер, нервно сглотнув и отведя взгляд. «Какой? Да о той Милочке, которая работает в вашей фирме-секретаршей. О той самой Милочке, с которой ты только в минувшие выходные. Откуда вы знаете?» — переспросил менеджер испуганно. Милый, в наше время все можно узнать. Теперь всюду стоят камеры видеонаблюдения. Знаешь, а вы неплохо получились. Вы вместе неплохо смотритесь. Хорошо, что вам нужно? Вот это совсем другое дело. Мне нужны данные человека, которому вы сдали ту красную Тойоту. И жена ничего не узнает. Откуда, милый? Ты ведь ей не расскажешь, правда? Записывайте. «Я всё запомню, не беспокойся». Горбунов Антон Олегович, 1995 года рождения. «Спасибо, милый. Можешь ведь, если хочешь. Передавай милочке привет». Теперь дело осталось за малым. Найти Антона Олеговича Горбунова. Однако это оказалось труднее. Горбунов не был зарегистрирован ни по какому адресу в нашем городе, после непродолжительных поисков по самым лучшим базам данных Кристина выяснила, что он пять лет назад покинул нашу страну, отправившись на обучение во Францию. Время от времени он приезжал на родину, но где останавливался неизвестно, видимо, снимал квартиру за наличные. И последний раз он прилетел в Петербург несколько дней назад, а точнее, в тот же день, что и Маша Вайтенко. Больше того. Тем же самым рейсом, и даже еще больше, они занимали соседние места в бизнес-классе самолета. Но вот билеты на этот самолет они покупали в разных фирмах и в разное время. И тут в голове у Кристины сложилась вероятная картина событий. Маша с Антоном летели одним рейсом на соседних местах. Во время полета они познакомились. Более того, у них вспыхнул неожиданный роман. Маша не захотела рассказывать отцу о своем новом увлечении. Вероятно, она считала, что отец примет Антона в штыки. Поэтому она договорилась с Антоном, что он будет ждать ее возле салона красоты, обманула своего охранника, вышла из салона через потайной ход и села в снятую Антоном машину. Должно быть, она хотела исчезнуть на 2-3 дня, развлечься со своим новым приятелем. Но тут узнала из новостей, что ее считают похищенной, и решила воспользоваться этим, растянуть свои маленькие каникулы и одновременно попортить нервы отцу, с которым у нее были не самые лучшие отношения. В общем, пока все ищут ее, сбиваясь с ног, Маша развлекается с любовником. Кристина попросила Вайтенка о срочной встрече и вкратце рассказала ему о результатах своего расследования. Она, как могла, смягчила выводы, суть которых сводилась к тому, что Маша на 99% жива и здорова. И уже на 100% она не находится в руках у похитителей. «Ну вот, мы приехали». Рудольф Зурабович вышел из машины и галантно подал мне руку. Пещерный человек Юра буркнул что-то похожее на «пока» или «до скорого» и уехал. Клиника располагалась в небольшом трехэтажном особнячке на Васильевском острове. Здание стояло в глубине двора, отгороженное от улицы красивой кованой решеткой. Очевидно, вокруг дома был сад, но сейчас видны были только голые деревья и снежные кучи вместо клумб. Рудольф Зурабович нажал кнопку, и калитка тут же открылась. Очевидно, там увидели, что идет начальство. Мы прошли по дорожке и поднялись на три ступеньки. Дверь открылась сама. Внутри был небольшой холл с мягкими креслами и стойкой регистрации, как в гостинице. За стойкой сидела женщина средних лет, довольно скромного вида. Обычный костюм, неброский макияж, никаких белых халатов. И пахло в холле приятной отдушкой а отнюдь не лекарствами или подгорелой кашей, как в больнице. «Ну, ясно. Клиника частная, дорогая». «Вот, Галина, оформите девушку дня на три пока», — сказал Рудольф Зурабович. «Люкс свободен», — сказала Галина неуверенно. «Нет, нет, самая обычная палата, на третьем этаже, там ей будет удобно». Тут я забеспокоилась, кто же будет платить за все это великолепие. Хоть и не люкс, но все же отдельная палата со всеми удобствами стоит денег, и вряд ли платить будет господин Войтенко. Он, небось, и забыл уже о моем существовании. Как слупят потом с меня бешеные деньги, а мне и взять неоткуда. «Не волнуйтесь, дорогая, вы моя гостья», тут же сказал Рудольф Зурабович, улыбнулся мне на прощание и ушёл. «Вот интересно, он не только гипнотизёр, но ещё и мысли читать умеет? И из чего это он вдруг решил пригласить меня в гости? Что ему от меня надо?» «Ой, нужно быть настороже. Не нравится мне этот доктор. Уж больно мягко стелет». Галина за стойкой не стала меня выспрашивать, кто я, откуда, кто мои родители и чем я болела в детстве. Просто записала паспортные данные в карточке, и дала расписаться на каком-то бланке. Опять-таки она не удивилась, где мои вещи. Сказала, что все необходимое я найду в палате. Я надеялась, что пойду в палату одна и огляжусь по дороге. Потому что, как героя старого культового фильма, меня терзали смутные сомнения. А именно, с чего вдруг этот самый Рудольф, как его там дальше, вдруг проявил обо мне такую заботу? С каких-то пряников он устроил меня в свою замечательную клинику за даром. Может, по свои Тенко хорошие деньги слупит? И все равно непонятно, зачем ему такие заморочки. Сделал свое дело, получил от меня под гипнозом номер машины, да и свободен. А он вдруг проявил человеколюбие, в гости меня пригласил. Ой, не верю. В общем, мои надежды не оправдались, потому что по звонку Галины сверху спустилась симпатичная медсестра Оленька, которая повела меня на третий этаж по дороге Мила Болтая. На первом этаже у них были кабинеты врачей и разные процедуры. На втором номера люкс, а на третьем палаты попроще. Больных немного, и устроено все так, чтобы они друг другу не мешали, то есть не сталкивались нигде. Так что еду приносят в палату. Сейчас для ужина уже поздно, но если я хочу, то она спросит, не осталось ли чего на кухне. Я согласилась, потому что хотелось есть. На площадке второго этажа мы встретили девочку. Обычный ребенок лет шести, одетый в теплые комбинезоны сапожки. Девчушка прыгала на одной ножке и кидала в стенку маленький мячик, приговаривая. Кожа, дерево, железо. «Камень и стекло!» И снова мячиком шлюп, шлюп, «Кожа, дерево, железо, камень и стекло!» «У вас и дети лечатся?» — удивилась я. «Ой, нет, это старшей медсестры дочка. Не с кем оставить было, вот она и привела сюда. Мы уже уходим!» Это выскочила замотанная худенькая женщина, схватила девчушку и утянула прочь. «Только Рудольфу Зурабовичу не говорите», — попросила Оля. «А то ее уволят, а она одна ребенка растит». «Да мне-то что? Я вообще никого не видела». «Да уж, сколько вечеров у мамы в школе провела. То родительское собрание, то педсовет, то перед экзаменами заморочки какие-то, а ребенка маленького одного дома не оставить. Очень эту несчастную медсестру понимаю». Палата походила на гостиничный номер средней руки. Помещение небольшое, но все необходимое есть. Кровать, стол, встроенный шкаф. Было чисто, пахло приятно. Оля показала мне примыкающий к палате санузел. Все было чистое и относительно новое. Что ж, не люкс, конечно, но жить можно. Все здесь было. И зубная щётка, и даже фен. Оля выдала мне еще махровый халат и пижаму в веселеньких зайчиках, а также пушистые тапочки. Первым делом я влезла в душ и пробыла там довольно долго, после чего почувствовала себя значительно лучше. В комнате ожидала Оля, которая принесла ужин. Она очень извинялась, потому что остался только гарнир, тарелка риса, политая соевым соусом. Еще был зеленый чай, и тост с намазанной странной зеленоватой субстанцией. Оля сказала, что это мусс из авокадо, но я не поверила. Но и на том спасибо. После ужина я произвела ревизию своих вещей. В наличии были разрядившийся телефон, косметичка, немного наличных и карточка. Потом еще ключи от съемной квартиры, и в кармане пальто я нашла завалявшийся там серебристый жетон, Похожие жетоны носят солдаты, на них выбит номер части и что-то там еще. Вот как он оказался в кармане моего пальто. Я вспомнила, как мне сунул его заросший до глаз бомж, когда я спросила, как мне выйти из двора старые ведьмы Ильинишны. Он показал, а эту штуку зачем-то сунул мне в карман. Но я же точно помню, что бросила его в роменной квартире. Как же он в карман-то запрыгнул? Ноги у него выросли, что ли? На жетоне была выгравирована надпись «Арепо». Что бы это значило? Ответа у меня не было, поэтому я решила не тратить зря времени, а лечь спать. Кровать с крахмальными простынями давно уже призывала меня к себе. Я думала, что после сегодняшнего тяжелого дня засну как убитая, но не тут-то было». Мне было никак не устроиться на непривычной кровати. В комнате было душно. Подушка, казалось, была набита камнями. И вдобавок ко всему откуда-то издалека сквозь стены до меня доносились звуки музыки. Кто-то играл на пианино. Нет, не на пианино. Это был какой-то другой инструмент. Непривычно, старомодно звучащий. В памяти всплывали какие-то полузабытые слова. Клавесин, клавикорды, спинет. Я спустила ноги с кровати, нашарила домашние туфли, отороченные мехом, взяла со стола свечу в тяжелом серебряном подсвечнике. Держа свечу перед собой, вышла в коридор. По стенам висели старинные портреты, господа, вшитых серебром камзолах, в напудренных париках, Дамы в открытых платьях. В темноте, в колеблющемся трепетном свете свечи их глаза сверкали, как живые. Я шла по этому коридору, и звуки клавесина становились все ближе и ближе. Впереди показалась полузакрытая дверь. Именно оттуда, из-за этой двери, доносилась музыка. Простая мелодия повторялась раз за разом, обрастая вариациями, расцветая, как розовый куст. Я толкнула дверь, вошла в просторную комнату, которую освещал единственный канделябр, стоявший на старинном клавесине. За этим клавесином на резном табурете с золочёными выгнутыми ножками сидела женщина в платье из серебристой парчи с пышно завитыми, усыпанными пудрой волосами. Это она играла на клавесине, Это под ее руками рождалась пышная, волшебная, завораживающая мелодия. Видимо, услышав скрип двери и мои шаги, женщина прекратила игру, повернулась ко мне. На ее лице заиграла странная, блуждающая, призрачная улыбка. «Это ты», — проговорила она таким тоном, как будто давно, очень давно ждала меня, — «Ты пришла. Я ждала тебя. Я должна тебе сказать...» Голос ее был низким, звучным. Кажется, в опере такой голос называется контральта. Она замолчала, как будто к чему-то прислушиваясь. Может быть, к своему собственному голосу, к его отзвукам, которые раздавались в дальних углах комнаты, к темных углах, куда не доставал свет свечей. Что вы должны сказать? Поторопила я ее. Запомни: кожа, дерево, железо, камень и стекло. Что? переспросила я. Кожа, дерево, железо, камень и стекло. Снова прозвучал голос, но это было не звучное контральта красивой и зрелой женщины, а тонкий детский голосок. Я вздрогнула и проснулась. Надо же, оказывается, я спала. Ну да, откуда здесь серебряный подсвечник и коридор с портретами, и дама за клавесином? Я осознала себя лежащей на обычной кровати, довольно узкой, кстати. Подушка плоская, а я люблю помягче. В комнате было темно, только сквозь неплотно задёрнутые занавески проникало немного света, то ли от луны, то ли от уличных фонарей. Ну да, я в клинике Рудольфа Зурабовича, куда он привез меня вчера. Сказал, что дня на три, а что потом? Что со мной будет? Ладно, об этом подумаю утром, а сейчас нужно поспать. До утра еще далеко. Я нашарила на тумбочке телефон, чтобы узнать время, но он безнадежно разрядился, и зарядки у меня нет. Я ещё немного поворочилась на кровати и осознала, что теперь уже точно не засну. Было душно и странно. Раньше в комнате пахло приятной отдушкой. Теперь же запах стал противным и навязчивым до тошноты. У меня застучало в висках и в горле пересохло. Хоть воды выпить. Но никакой воды я не нашла. Ну да, это же не гостиница, где в номере есть мини-бар. И холодильник. Вот растяпа, не догадалась спросить у Оли, можно ли пить воду из-под крана. Скорее всего, нельзя. Духота стала невыносимой. Было такое чувство, что в комнате не воздух, а вязкая вонючая субстанция, как в болоте. Я подошла к окну и увидела, что там нет форточки. Окна были большие, расположены низко, так что подоконников не было, но не было и ручек. «Никаких». Ну, я девушка не глупая и сразу сообразила, что окно открывается не полностью, а вбок. Ну что ж, мне и такой щели хватит. Но нет. Как я ни старалась, не смогла найти никакой ручки. Ни крючка, ни шпингалета. Только наверху была какая-то странная конструкция, не похожая ни на что. В голове стучало все сильнее, как будто там забивали сваи. Забыла сказать, что я совершенно не переношу духоты. В детстве даже в обмороке падала в школе пару раз. Мне необходим свежий воздух, особенно ночью. Из-за этого вечно с Ромой ругались. Он орал, что я хочу его смерти через вымораживание. Я стояла у окна и бессильно стучала по стеклу. Ну да, клиника для психов, которые могут броситься в окно. Да, тут третий этаж вряд ли насмерть. А ведь доктор будь он неладен, говорил, что у него больные и спокойные. Да и не больные вовсе, а просто утомленные жизнью. Отдыхают тут от забот, за большие деньги. Ага, а окна забили насмерть. Небось, разбить не получится. Поставили суперпрочное стекло. Ну, до такого я еще не дошла, чтобы стёкла бить. Хотя хочется. И тут я увидела, что за окном мелькнула какая-то тень. Я раздвинула занавески пошире и погасила бра над кроватью. Света оно давало немного, только если читать, хотя ни одной книжки я в палате не нашла. И за окном я увидела привидение. Самое настоящее привидение, потому что, как иначе назвать призрачную фигуру в белом, которая висела на уровне третьего этажа и заглядывала в мое окно? Говорила уже, что я девушка не глупая. И в разную ерунду не верю, поскольку за плечами у меня математический факультет, а все знают, что математика — наука точная. Но все равно первым моим поползновением было отскочить от окна и завизжать. Отскочить-то я отскочила, но натолкнулась на стол и от боли пришла в себя, так что орать и визжать не стала. А попыталась рассмотреть фигуру повнимательнее и увидела, что белые одежды — это не что иное, как махровый халат, такой же, как у меня, вот висит у кровати. А из-под халата торчат пижамные брюки, только не как у меня, в игрушечных зайчиках, а просто полосатые. Так, уже легче. То есть там за окном вовсе не привидение, а пациент этой самой нервной клиники, такой же, как и я. С той только разницей, что я спокойно сижу в палате, а этот гуляет по карнизам. А доктор еще говорил, что у них психов нет. Да вот же он за окошком, форменный псих. Увидев меня, псих поднял голову и улыбнулся. С виду ничего страшного. Не скалится, слюна не капает, стекло ногтями не царапает. Стало быть, не буйный. Только движения какие-то странные делает пассы, что ли. Мужчина, а это был, несомненно, мужчина, поскольку я разглядела жиденькую бороденку у него на подбородке, посмотрел вверх, потом поднял руки, прижал правую, сложенную горстью, как будто что-то держал, к левой ладони, и сделал поворотное движение. Потом снова уставился на меня. Я развела руками и извиняюще улыбнулась. С психами спорить не нужно, это все знают. И хоть если он придет в ярость, то стекло точно не выбьет. Оно прочное, но зато может прыгнуть вниз и переломает себе конечности, а я буду виновата. То есть нет, конечно, но будет шум. Больной снова посмотрел наверх, потом уставился на меня. Машинально я тоже повернула голову и увидела наверху эту странную штуку. И тут до меня дошло, что этот тип говорит о ней. «Надо же! Псих-то он психосоображает. соображает». Мужчина радостно закивал, мол, правильной дорогой идешь, товарищ. Я влезла на стул и повернула странную штуковину, которая оказалась ручкой, два раза, как показывал тип за окном. Ничего не случилось. Но псих не расстроился. Очень артистично он показал, что странную ручку нужно слегка приподнять, потом чуть повернуть влево, а потом опустить что я и сделала, и с третьего раза у меня получилось. Окно так резко открылось, что я едва не слетела со стула, этот самый тип успел меня подхватить. Затем он ловко протиснулся в щель, подобрав пол и халата, как женщина подбирает подол юбки, из чего я сделала вывод, что халат для него одежда привычная и что путешествие ночами по карнизам тоже не в новинку. В комнате было темновато. Я включила бра над кроватью, и мой гость, если можно так назвать человека, который без приглашения входит ночью в окно, тут же задернул занавески. «Добрый вечер», — сказал он чуть дребезжащим, словно надтреснутым голосом, и церемонно поклонился, что выглядело весьма забавно при таком облике. Был он болезненно худ, и если бы не сутурился, то казался бы очень высоким, а так просто вытянутым, Длинные тонкие руки и ноги, длинное бледное лицо со впалами, ввалившимися щеками, длинные седоватые волосы и довольно жиденькая бороденка. При всем том он не казался неопрятным. «Так уже вроде не вечер, а глубокая ночь», — усмехнулась я. «Часа три, небось». «Простите мою бесцеремонность», — расстроился посетитель. «Но я увидел, что вы не спите». И осмелился. Но если вы против, то я немедленно уйду. Нет, нет. Я решила, что этот тип вполне адекватный и может рассказать мне что-нибудь полезное. Давайте уж поговорим. Меня зовут Алёна. Я здесь ненадолго. А вы кто? Я Иннокентий. Живу здесь уже давно. Он вздохнул. Здесь так тихо и спокойно. А там, за оградой, Мир такой чужой и злобный. В голосе его прозвучала самая настоящая тоска. Нет, он точно, если не псих, то нервы не в порядке. Ну, клиника-то нервная. А зачем вы гуляете ночью? Ну, здесь все таки режим. И у Рудика такая система, чтобы больные не пересекались друг с другом. Да, мне говорили. А все таки хочется иногда пообщаться с живым человеком. «Виноват, любопытен я». Иннокентий улыбнулся. От этого лицо его стало гораздо приятнее. «Увидел, что вы пытаетесь открыть окно, и не удержался. Теперь вам лучше?» «Да, спасибо». Я осознала, что шум в ушах стих, только в горле все еще саднет. Еще бы попить, а воду мне не принесли». Эта сестричка Оленька очень славная, но вечно все забывает. «А вот мы сейчас». Иннокентий открыл встроенный шкаф, присел и почти скрылся в нем. «Где же это?» — послышался треск, потом рухнула вешалка с моим пальто. «Ну вот». Иннокентий вылез из-под обломков, держа в руке бутылку Кока-Колы и пачку печенья. «Откуда это?» — спросила я, выружая на место вешалку. А это тут до вас жила одна дама, такая весьма корпулентная. Он показал в воздухе, какая. Она тут лечилась от неумеренной тяги к еде, говорила, что это у нее нервная. Так вот, это ее неприкосновенный запас. Угощайтесь. Лучше бы воды, вздохнула я. Ну, за неимением гербовой, пишем на простой. Я осеклась. Снова выскочила мамино на выражение. Но Инокенти не взглянул на меня с недоумением. Вы это о чем? Стало быть понял. Что ж, чувствуется, что человек непростой. Хотя нужно быть с ним на стороже. же в нервной клинике находимся. А это у вас откуда? Проговорил вдруг Инокенти, уставившись на прикроватную тумбочку. Я проследила за его взглядом и увидела тот самый металлический жетончик, который нашла в кармане своего пальто после встречи с таинственным бомжом. Жетончик, на котором было выгравировано непонятное слово «арепо». Случайно нашла. Даже не знаю, что значит это слово. Мне совершенно не улыбалось рассказывать незнакомому человеку все свои приключения. «О, это слово ничего не значит» и в то же время у него очень много значений. Это часть древнего абиссинского заклинания. «Чего?» — удивленно переспросила я. «Ну точно, у человека не все дома. Выдумает же такое абиссинское заклинание». Это заклинание находили в самых разных местах. В Помпеях, засыпанных вулканическим пеплом, на раскопках в Африке, средневековой английской гробницы. Ну вот, он уже совсем запутался в показаниях. То у него это заклинание абиссинское, то помпейское. Однако говорила Анакентий так уверенно, и даже голос у него изменился. Стал не такой хриплый, и интонации преподавательские, мне ли не знать. Могу отличить, просто так человек болтает, или правда с предметом знаком. С детства с преподавателями общалась. «Так что это за заклинание?» Спросила я, когда его молчание затянулось. «Это полиндром, самый древний из известных. Знаете, что такое полиндром?» «Ну да, конечно. Это слово, которое можно читать и прямо, и задом наперёд. Не только слово. Это может быть целая фраза, длинное предложение». Ну да. Вспомнила я конспиративный салон красоты, где мы беседовали с Вайтенко. А Роза упала на лапу Азора. Совершенно верно. Это, наверное, самый известный полиндром. Но есть множество других. Лег на храм Архангел. Аргентина манит негра. И совсем простой. Искать такси, да множество. Но при чем тут это? Я показала на металлический жетон, с которого начался этот разговор. Насколько я вижу, это слово нельзя прочитать задом наперед. Слово да, нельзя, потому что оно только часть древнего палиндрома, который, как я сказал, называется абиссинским заклинанием. Целиком этот палиндром выглядит так. И на нашёл на тумбочке листок бумаги и карандаш и написал в столбик несколько слов. Сатор, арепо «Тэннет, опера, ротас». «Видите? Теперь всю эту фразу можно прочитать хоть слева направо, хоть справа налево, хоть сверху вниз, хоть снизу вверх». «Ну да». «Я проверила. Он говорил правду». «Как интересно. А вообще что это значит?» «Нет однозначной трактовки этого предложения. Самая распространенная трактовка». Пахарь репу влечёт свой плуг, но иногда переводит его и по-другому. Например, великий сеятель ведет свою колесницу. Ну и что, неужели это такая редкость? Думаю, таких палиндромов немало, но этот занимает среди них особое место. Говорят, он очень древний, и в нем скрыта удивительная магическая сила. Я посмотрела на своего гостя и удивилась потому что он говорил очень серьезно. «Но мало ли что говорят. Вы-то, надеюсь, в это не верите?» Осторожно спросила я. «Кто его знает, во что верит этот странный тип?» А он продолжил. «Неважно, во что верю я или вы. Важно, что в могущество этого заклинания верили тысячи людей на протяжении многих веков. Ранние христиане придавали ему большое значение». Писали его на стенах своих подземных храмов. Они считали, что это заклинание придумал Иоанн Богослов, самый удивительный из ранних святых, автор загадочного апокалипсиса. В этом заклинании видели символ непрерывности, нескончаемости жизни, ведь в нем конец в то же время является началом. В средневековой Англии этот полиндром писали на полоске бумаги или пергамента, оборачивали его вокруг шеи и считали, что это средство может защитить от чумы. Ну тогда во что только не верили. И от чумы уж оно точно не помогало. Да, конечно. В конце концов, что в этом заклинании такого особенного? Его знают многие, запомнить его ничего не стоит. Такое доступное средство не может обладать могуществом. — Вы правы, — воскликнул накентий и глаза его вспыхнули. Вы смотрите прямо в корень. Общедоступное не может быть могущественным, поэтому среди средневековых христианских мистиков бытовала легенда, что есть только пять подлинных записей этого древнего заклинания, выполненных на пяти главных материалах, известных в то время на камне, дереве, стекле, коже и железе. Я вздрогнула, вспомнив свой недавний сон. В этом сне женщина за клавесином дважды произнесла те же пять слов: кожа, дерево, железо, камень и стекло. А до этого те же пять слов говорила девочка с мячиком. Ушаната -то точно не имеет отношения ни к каким заклинаниям, но я сама слышала больше того. На каждом из этих артефактов написаны все пять слов палиндрома, но только одно из этих слов написал сам Иоанн Богослов. Значит, для того, чтобы проявить все могущество этого заклинания, нужно собрать вместе все пять надписей. Голос его стал громким, и было в нем какое-то затаённое, подспудное неистовство. Наверное, так говорили древние христианские святые или фанатики. Мне захотелось уйти из этой комнаты или хотя бы отодвинуться от этого странного человека подальше. А вдруг он впадет в буйство, ишь как глазами сверкает и руками размахивает. Вдруг Анакентий замолчал, потом повернул голову, словно к чему-то прислушиваясь. Теперь я тоже услышала где-то вдалеке, в коридорах клиники, хлопанье дверей, торопливые шаги и приглушенные озабоченные голоса. «Это по мою душу», — проговорила Накинти, понизив голос. «Они заметили, что меня нет в палате, так что мне нужно возвращаться. Не хочу вас подставлять, да и сам не хочу лишиться возможности этих ночных прогулок. Без них моя жизнь станет пустой и унылой. Нужно, чтобы они не заметили моего отсутствия». «И как вы это провернете? поинтересовалась я. «Вы же сказали, что они уже в вашей палате». Он хитро улыбнулся, отчего его некрасивое лицо стало привлекательнее и даже помолодело. Ну, у меня есть свои маленькие секреты. А пока позвольте откланяться. И он пошел к окну. Заходите, если будет настроение, проговорила я ему вслед. Мне и правда хотелось еще с ним поговорить. Было в нем что-то интересное, и тема не то чтобы увлекательная, но. Чувствовалось, что он еще много может мне рассказать. Со своей стороны, и я, возможно, открою ему, что уже видела эти слова, написанные: Ага, на железной двери, в том дворе, где я встретила бомжа. Инокентий выскользнул в окно и исчез. Я тоже подошла к окну и осторожно выглянула. Оказалось, что вдоль всего третьего этажа идет узкий такой балкончик. Причудо архитектора. Пройти по нему мог только один человек, двоим не разминуться. И от обычного карниза его отличал только небольшой каменный бордюр. Ну, будем надеяться, что Иннокентий доберется благополучно. Ему не впервой. Я с трудом закрыла окно и легла. В комнате было теперь гораздо свежее. И я почти сразу заснула. На этот раз мне снился не таинственный коридор, увешанный старинными портретами, а хорошо знакомое место — Ромина квартира, та самая квартира, с которой у меня были сложные и волнующие отношения, как с близким человеком. И вот теперь, во сне, я шла по этой квартире, словно что-то искала. Я оглядывалась по сторонам и, наконец, увидела на стене нарисованную мелом стрелку. Я пошла по этой стрелке и увидела следующую, потом еще одну. Теперь я шла уверенно, целенаправленно, как будто знала, куда мне нужно идти. И очень скоро я пришла на кухню, значительную часть которой занимала большая печь, выложенная выпуклыми сине-зелёными изразцами. Очень красивая печь. Я и раньше ею любовалась, но сейчас шла не к ней. Какая-то сила тянула меня к невзрачному железному ведерку, которая стояла в темном закутке за печью. Отчего-то я знала, что в этом ведерке прежде хранили растопку, но печь давно уже не топили, и ведерка стояла здесь без применения. Его давно уже следовало выбросить, да у хозяев, очевидно, не доходили руки. Сейчас во сне я удивилась, отчего же я раньше этого не сделала, Хоть в квартире я навела относительный порядок, но выбрасывала только, так сказать, бытовой мусор. То есть то безобразие, что устроил Рома, пока жил там один. Ничего старого я не трогала. Помни, что в квартире это и я не хозяйка. Тем более, что Рома, ставший в последнее время удивительно противным, не уставал мне об этом напоминать по каждому удобному и неудобному поводу. И вот сейчас во сне... Я шла к этому старому, заражавленному ведерку, потому что знала, что в нем.